Дорогой Валерий Яковлевич, восстанавливаю по памяти, сегодня в магазине Вольфа вы, заказывая приказчику Шантекляра, добавили «Хоть я и не поклонник Растана», и не раз утверждали, а дважды три вопроса. Как могли вы, поэт, объявлять о своей нелюбви к другому поэту, приказчику? Второе. Как можете вы, написавший Ренату, не любить Растана, написавшего Мелизанду? Третье. И как смогли предпочесть расстану Марселя Приво. Не подошла тогда же в магазине из страха, что вы примете это за честолюбивое желание поговорить с Брюсовым. На письмо же вы вольны не ответить. Марина Цветаева. Адреса, чтобы не облегчать ответа, не приложила. Я была тогда в шестом классе гимназии. Моя первая книга вышла лишь год спустя. Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно и при желании ответить мог. Дня через два, не ошибаюсь, на адрес Румянцевского музея, директором которого состоял мой отец, жили мы в своем доме, в Трехпрудном. Закрытка. Не открытка. Недостаточно внимательно. Не письмо. Внимательно слишком. Золотая середина выход из положения — закрытка. Брюсовская не передать. Вскрываю. Милостивая государыня, госпожа Цветаева. Н.Б. Я ему, дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня старше лет на двадцать. Вступление не помню. Ответа на поэта и приказчика просто не было. Марсель Приво испарился, а расстание же дословно следующее. Растан прогрессивен — в продвижении от XIX века к XX веку, и регрессивен от XX века к нашим дням. Дело было в 1910 году. Растана же я не полюбил, потому что мне не случилось его полюбить, ибо любовь — случайность, подчеркнуто. Еще несколько слов, указывающих на желание не то встретиться, не то дальнейшей переписки, но неявно, иначе бы запомнила, и подпись. На это письмо я, естественно, ибо страстно хотелось, не ответила, ибо любовь — случайность. Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами у друзей в Москве. Первое письмо осталось последним.